Глава 67. Щебеночный завод 5. Время, оказывается, не застыло на месте, и солнце сдвинулось под уклон небосвода. Оно еще не начало краснеть, но отяжелело, и все вокруг обрело свою тень каменные глыбы, машины, люди. Восточные склоны холмов стали рябыми и выявилась фактура отвалов, их сыпучесть, выпуклость, объем. Изуродованный инженерный танк покрылся налетом осевшей пыли, словно бы уныло проторчал в этой лощине уже сотню лет. А Харвер выглядел как новый, технологичный, сложный, отсвечивающий гладкими корпусами из сетала. Это были машины разных поколений. Грубая и варварская механика против тонкой и жестокой электроники. И немудрено, что танк проиграл. Война бригадиров завершилась разгромом Алабая. Дело было не в гибели танка. У Алабая осталось всего два бойца плюс Вильма и Щука. С таким войском не повоюешь. Егор Алексеевич сам удивился, как мощно он расправился с противником. Разбил на голову. Что значит опыт? Понторез Алабай связался с тем, кто ему не по зубам. И теперь его бойцы сидели на камнях возле танка, не столько подавленные поражением, сколько смущенные своей открывшейся глупостью. Зачем они поверили Алабаю? Он же щенок перед Типаловым. Одной лишь щуке все было похер. Она весело улыбалась и Егору Алексеевичу, и его людям, старым знакомым. Дескать, круто опять встретиться, кенты. «Недооценил я тебя, Игорь Алексеевич», — дружелюбно признал Лабай. Он держался так, будто все они участвовали в каком-то соревновании, и Типалов победил, однако в остальном они равны и друг другу не враги. Игорь Алексеевич понимал, что это форма защиты. Алабай боится и как бы наводит его, Типалова, на мирный настрой. Дескать, разойдемся по-спортивному. «Что делать будешь, чемпион?» Егор Алексеевич стоял над сидевшими пленниками, заложив руки за спину. «Тебя вольну», — сказал он Алабаю. «Про других еще не решил». Алабай засмеялся, точно оценил хорошую шутку. Возле мотолыги матушкин возился с бризоловой плиткой. Ему поручили сделать кофе. Алена разбирала кучу продуктов — трофеи из станка. Колдей что-то жрал из пакетика, чипсы или орешки — Костик и Фудин с автоматами в руках охраняли пленников. Фудин смотрел на них назидательно, а Костик нетерпеливо переминался. Ему любопытно было, как дядя Егор убьет Алабая. «Слышь, командир, возьми нас с Тимуром к себе», — обратился к Егору Алексеевичу, один из спортсменов. «Мы что тут за деньги, а не за идею». Боец хмуро глянул на Алабая. «Извини, конечно, Эдик». «Без обид, охотно согласился Алабай. Вильма, закрыв глаза, прижималась к его плечу. Казалось, она ничего не слышит, ни во что не вникает. Она просто счастлива быть рядом. «Откуда я знаю, что вы мне подляну не кинете?» — спросил Егор Алексеевич. «Да накидались уже». «Ну-ну». «И меня тоже возьми, начальник!» — подсунулась щука. Егор Алексеевич не удостоил ее ответом. Маринка с перевязанным бедром лежала в мотолыге на ящиках и ни о чем не думала. Душа у нее опустошилась. Маринке требовалось время, чтобы понять, как она теперь относится ко всем. К Дядь Горе, к Сереге, к Митьке, к бригаде и к командировкам тоже. Все ее обманули. Все было не так. А Митя с Серегой примостились на большом валуне и наблюдали. Обоим им было ясно, что Егор Алексеевич кончит Алабая. Митя не испытывал никаких чувств. Просто два паука грызутся в банке. Серега же мрачно курил. Бригадира спортсменов он не жалел. Там, на щебеночном заводе, Алабай избивал его с явным удовольствием. Хвастался приемчиками. Но сейчас Серегу что-то давило изнутри. Ему словно бы стало тесно на этих просторных отвалах. Че, вот так, что ли, жить-то надо? Мочить друг друга, драть бабки, пиздить, нагибать, наебывать? Чё, по-нормальному-то нельзя? Волчары они, что ли? Маринку вон дядя подранил и на смерть послал. Да и его самого тоже. Егор Алексеевич протянул руку, и Фудин передал ему автомат. — Может, этих двоих заставить, шеф? Он кивнул на пленных. — Заткнись. Егор Алексеевич знал, что городские отличаются от лесорубов. Городских нельзя повязывать кровью. Городские не хотят запачкаться. Если вынудить их грохнуть своего бригадира, то потом они легко грохнут и чужого, то есть его, Типалова. Что ж, пусть чистенькие бегают, вернее служить будут. — Ладно, Алексеевич, напугал и довольно, — забеспокоился Алабай. Он еще надеялся выжить и сохранить лицо давай торговаться». «Торговаться?» — удивленно хмыкнул Егор Алексеевич. «Я тебе сдам сделку с гринписовцами». Алабай опять приглашающе улыбнулся. «Все контакты, счет в банке и деньги, что они уже перевели. Я договорился под Ямонтау плантацию вожаков организовать. Каждый сезон буду вырубать одну половину стволов, а за счет другой половины плантация будет восстанавливаться. И гринписовцы проследят за восстановлением». Это на годы вперед, стабильный заработок. Ты же умный мужик, Алексеевич. Егор Алексеевич, конечно, сразу уловил суть, но это ничего не меняло. Плевать мне на твои расклады, ответил он. Я и сейчас все вырублю, и на будущий год все вырублю. А не вырастет, так еще где-нибудь найду. Схуяли мне за кого-то цепляться. Слез большой, мне по-любому хватит. Нет, ты прикинь! заторопился Алабай. Егор Алексеевич отбил короткую очередь. Она взрыла Алабая поперек груди. Алабай, выпрямившись, задрожал, словно пытался перетерпеть, чтобы потом продолжить торг, но не перетерпел. Выдохнул и повалился на спину. «Да прикинул я уже!» С презрением сказал ему Егор Алексеевич. «С Вильмой случилось что-то странное. Она будто сошла с ума». Она тихо поползла на упавшего Алабая, маленькая на большого, легла на него, как в постели, обняла его за голову, но все время беззвучно кричала. Ее крик был слышен всем, хотя после автоматной очереди воцарилась огромная и жуткая тишина, невыносимая даже для Егора Алексеевича. Тогда Егор Алексеевич повернул автомат, и оборвал тишину второй очередью, уже по Вильме. А Вильма и не шелохнулась под пулями, умирая с таким блаженным облегчением, словно после долгих мытарств наконец-то исполнилась ее самая заветная мечта. Щука инстинктивно шарахнулась в сторону от покойников, Алабаевцы отвернулись, Серега страдальчески сморщился, Пудин печально кивал, вот, мол, до чего доводит ссора с бригадиром. Костик злорадно улыбался. Алена, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрела на всех с осуждением, будто виноваты были те, кто вокруг, а не Егор Алексеевич. Сам же Егор Алексеевич зорко следил за мертвецами. Не оживут ли? А Митя ничего не почувствовал. Его давно переполнило переживаниями. Новые в него больше не вмещались. Есть ведь предел любым впечатлениям. Митя ощущал себя бочкой, в которую боль и гнев залили под самую пробку. И теперь в бочке ничего не колыхалось. Он понял, что сравнялся с Егором Алексеевичем. Отныне его ничем не пронять. «Круто!» восторженно подытожил Костик. «Пиздец, Алабаю!» Егор Алексеевич вернул автомат Фудину. «Дело к вечеру», — обыденно заметил он, щурясь на небо. «А мы с утра не жрали. Короче, собирайтесь, база будет у капонира, едем туда». Фудин засуетился. «Шеф, Бризолов в мотолыге полбака осталось. Можно я останка солью? Там главный бак почти полный, только вручную придется качать. это долго. Егор Алексеевич недовольно засопел. «Лады», — согласился он. «Алена, залази в Харвер, поедем ужин готовить». «А эти с нами теперь?» — Костик указал на двух алабаевцев и щуку. «Походу, с нами», — подтвердил Егор Алексеевич. «Но тебе, Константин, поручаю охрану. Следи за новенькими». Егор Алексеевич глянул на Серегу с Митей. «И за старенькими тоже». Польщенный Костик браво отдал честь бригадиру. Егор Алексеевич вскарабкался в комбайн. За ним, ворочая крупным задом, неуклюже влезла Алена. Харвер загудел, распрямил длинные суставчатые ноги, развернулся и ушагал за глыбовый холм. Два спортсмена и щука, по указанию Фудина, перетащили трупы Алабая и Вильма подальше. На то место, где лежали тела, Тарахтя переехала мотолыга. Фудин и Матушкин выгрузили ручную помпу. За ее рукояти взялись спортсмены. Пока никто не видит, щука быстро обшмонала мертвецов и рассовала мелкую добычу по карманам. Костик как бы случайно подошел к Мите. — Че, живой, да? — ухмыляясь, спросил он. Митя промолчал. — Ты не докажешь, дядя Егоруша, я тебе пырнул. Негромко произнес он. Я скажу, что это спортсмены тебя порезали. Вали отсюда, угрюмо посоветовал Костику Серега. Костик отвалил. Митя и Серега по-прежнему сидели на валуне и наблюдали, как Фудин матушкины спортсмены возятся с насосом. Пригревало солнце, за горбами каменных бугров тянулся туманно-зеленый массив Ямантау. Пахло пылью. Обрыдло мне здесь признался митя и бригада и война и вообще все я сбегу серёг как только выдастся случай давай вместе сбежим Серега в досаде поддел булыжник носком кроссовки чё за дела все же устаканилось а вот спихнули с пути а митяй новую херню затевает я думаю что ты из этой командировки не вернешься добавил митя Серега и сам порой чуял, что добром командировка для него не кончится. «Обоснуй», — мрачно потребовал он. Типалов устроил беспредел, даже, наверное, по меркам лесорубов. Ему придется заметать следы, убирать свидетелей. Типалов доверяет лишь Алене, следовательно, и Костику. Их он и привезет обратно. Возможно, Фудина и Колдея тоже привезет. Но остальных не пощадит. И Марину не пощадит. «Гонишь!» — холодея не поверил Серега. «Людоед он, что ли?» Расстрел Алабая и Вильма Серегу, похоже, еще ни в чем не убедил. «Тебя он уже подставил, Марину тоже. Конечно, людоед!» Серега размышлял. Над отвалами носились птицы. Мягкий ветер обдувал горячий лоб. Схлипывала и сопела помпа, качающая бризол. Рядом как-то сама собой образовалась щука. Она улыбилась во весь рот. — Нарывок мастыритесь? — шепотом спросила она. — Примите меня. — Подслушивала, падла! — разозлился Серега. — Я тебе череп раскалю! — Да не сыни стукану! — сразу пообещала щука. — Ты же у Типалова работать хотела. Митя поглядел щуке в глаза. — Ну, сейчас, спиздела просто. Не то Типал меня, как Алабая бы ухлопал. — Ладно, держись рядом с нами, — спокойно согласился Митя. — Но сейчас уйди, не мешай мне с братом говорить. — Заметана, — заявила Щука и немедленно исчезла. Серега колупал ногтями камень. — Я обдернул с тобой Митяй, — убито сказал он. — Но маринка ведь упрется. Она же на бригадира целит. Не будет она ссориться с дядей. — И после пули в ногу не будет? — «Сглотнёт», — горько ответил серега все мы сглатываем митя помолчал рассматривая дальнюю громаду ямантал попробуй убедить ее, и ночью уйдем вместе или я со щукой уйду Серега сплюнул яростно и далеко а куда бежать алексей с бойцами догонит нас маринка то ранена митю это не смутило «Когда я вспомнил про Харлея, то вспомнил и остальное», — сказал он. «Я знаю, где вход в гарнизон. Мы попросим убежища в миссии Гринписа». Серега тоже вспомнил про вход в гарнизон. Туда его с Вильмой привел трек Алабая. Серега хмыкнул, оценивая план брата, а потом вдруг спросил. «Получается, ты мог слинять...» «Но все равно пошел за мной на завод?» Митя спокойно пожал плечами. «А что такого?»